Глава тридцать К счастью, комбат принял план капитана Никеева. Потребовалось некоторое время на объяснение, но план был прост, как три копейки, так что проблем с пониманием не возникло. Первыми вдоль Арыка прошли разведчики и даже немного постреляли, и кого-то даже подстрелили, но основная группа душманов снова ушла, пользуясь извивами Арыка. По дороге вдоль реки шли танки. Бабахнул сильный взрыв многократным эхом отозвавшийся в ущелье. Анатолий помнил, что после него трал разлетелся на куски. Не пожалели духи взрывчатки, да и экипаж танка-тральщика контузило. После такого подрыва дорогу пришлось проверять сапером под прикрытием пулеметов БТРов. И хоть их угла возвышения по-прежнему не хватало, но опыт киборгина с использованием крутого берега реки, с которого съезжал задом бронетранспортер, умело использовался. Так что склоны в итоге оказывались под прицелом, что не гарантировало безопасной работы сапером. Но хоть что-то. Настала очередь идти по Арыку роте капитана Аникеева. Взводки Баргина двинулся по восточному берегу. Штурмовая группа состояла из пулеметчика, гранатометчика и двух автоматчиков. Один из них при этом шел с готовой к броску гранатой. Сам лейтенант спрыгнул в рыг. «Толя, какого хрена?» Тут же отреагировал Аникеев. «Траншея неровный, товарищ капитан. И в какой-то нише может спрятаться фанатик. Или просто в мутной воде ляжет». Оставив сверху только лицо, прикрытое какой-нибудь грязной тряпкой или веткой, что воспользуется проходом основной группы и потом ударит нам в спину. Упустила как-то этот момент во время озвучки плана. Понятно. Молодец. Выдавил он из себя, ибо до конца так и не определился после всего произошедшего на рынке в Кабуле, как относиться к своему подчиненному. С одной стороны, умный, смелый и беспощадный к врагам. Из головы до сих пор не выходила эта его ночная вылазка. А с другой? А с другой с ним было явно что-то не так. Этот арык оказался чистым от боевой группы противника. А вот фанатик в наличии имелся. Стоило только двум группам пройти, как из воды встала фигура и замахнулась рукой, чтобы бросить какую-то здоровенную на вид противотанковую гранату. Возможно, что и самодельную, из большой консервной банки, набитой тротилом и поражающими элементами. Аллаха! Дальше. Он уже ничего не произнес. Так как его прошила длинная очередь, выпущенная ему Анатолием в спину. Граната упала в воду. Рухнул сам шахид. И считанные мгновения спустя раздался мощный взрыв. Мощностью, как бы ни в килограмм тротила, взметнувший в воздух окрашенную красным воду. Тут же появился капитан. «Толя, ты цел?» «Цел. Повезло». И правда повезло. Как раз-таки смог вжаться в небольшую нишу в стене. Ну и изгиб еще помог. Так что поражающие элементы просвистели мимо, как и жесткая ударная волна, что тоже могла наделать дел, ведь дистанция была всего метров пять. Дошли до реки и вновь оказались во фронтальном прикрытии. С этого края было видно, как обстоят дела у бронегрупп. А там тоже завертелся свой бой. Саперов согнали огнем, к счастью, никого даже не ранило. Они залегли на склоне берега за БТРом. И вот в этот бронетранспортер пролетела граната. Гдах! Полыхнул огонь. В прошлый раз духи коробочку сожгли, вспомнил Анатолий. В прошлый раз не только БТР сожгли, но и два танка повредили. Но сейчас бронетранспортер спас решетчатый экран. Его лишь обрезало огнем. После чего пулеметчик открыл бешеный огонь, накрывая позицию гранатометчика. Кое он похоже, успел засечь и сейчас длинной очередью вымещал на нем свой страх и ненависть но, увы, стрелки скрылись за горным ребром движение вперед продолжилось сзади шли зеленые но надежды на них было мало спину не ударят уже хорошо во время очередного сопровождения штурмовых групп прозвучал вскрик духи прозвучали первые выстрелы ай кого то задела шальная пуля матросы сиганули ворык не забыв уволочь с собой упавшего раненого в ногу сослуживца а духов в саду тьма тьмущая Человек 200, не меньше. В первый год войны они еще практиковали вот такие масштабные атаки. Завязалась ожесточенная перестрелка. Застучал вражеский пулемет. Да так, что головы не поднять над срезом импровизированного окопа. Все, что было можно, это вслепую выпустить, короткую очередь высунув автомат, и хоть так сбить атакующий порыв противника. Ну и свои пулеметы тоже забили, не давая противнику совсем уж наглеть. Анатолий сдернул с плеча гранатометатель сделанный из обреза бура. Дистанция для него была маловато. Все-таки он предназначен для метания до полукилометра, а так от силы 40. Тут как раз хорошо из-под ствольников стрелять. Ладно, крутым навесом попробую, решил он. Стрелять по пологой траектории все равно бесполезно из-за крон гранатовых деревьев. В этом обстоятельстве даже виднелась какая-то ирония. Вторым номером его своеобразного расчета стал старший сержант Спиц. Он аккуратно вставил гранату в стакан и выдернул чеку. Бах! Граната взметнулась высоко вверх по крутой параболе. Бух! Раздался несколько приглушенный взрыв. Киборгин быстро выглянул, чтобы посмотреть результат. Голову сильно дернуло назад, так что он не удержался и свалился на дно арыка. Товарищ лейтенант, бросился к нему заместитель, нормально все, ответил он, потирая шею в основании черепа. Возникло неприятное чувство что будь удар чуть сильнее, то мог быть перелом. Потрогал шлем, на котором пальцами явственно прощупывалась глубокая вмятина и бороздав спорты арамидной ткани. Видишь, по касательной прошло. Рикошет. Давай вторую гранату вставляй. Место взрыва я все-таки засек. Только шлем мне испортили, суки. Бах! В полет ушла вторая граната. Новый взрыв. Анатолий и его успел засечь. Сейчас накроем паразита. Почему танки не стреляют? Возопил кто-то. Нас зацепить боятся. Бах! Бух! Есть! Душманский пулеметчик, может, и не погиб, но его точно зацепило. По крайней мере, стрелять он резко перестал. Если это только не совпадение, связанное со сменой ленты, подумал лейтенант. Но время шло, а пулеметчик все молчал. Давай дальше. Анатолий стал швырять гранаты практически по всей глубине и ширине фронта, используя гранаты своего взвода. И, похоже, это тоже сказалось. Душманы, еще немного постреляв, начали отступать, и активная стрельба им вслед придавала им дополнительный прыти. «Ура!» – послышался позади боевой клич. «Чу за нах!» Анатолий обернулся и увидел набегающих морпехов. При этом на автоматах были примкнуты штыки, что Анатолий откровенно выбил из колеи. Такого он не припоминал. «Вперед! За мной!» прозвучал приказ капитана второй роты. «В атаку! Стой, кретин!» заорал ему опомнившийся киборгин. «Их сейчас танки накроют, плюс БТР из пулеметов причешут. Мы попадем под дружественный огонь!» Но командир второй роты закусил у дела, бешено вращал глазами, явно находился в состоянии охренел в атаке. Он уже ничего не слышал и не соображал. Чувствовал себя непобедимым геройским героем, И, видимо, уже видел в своих фантазиях-мечтах блестящую золотую звездочку. Скромную по размерам, но не по значению. Ведь он смелой штыковой атакой прогнал врага. Вот из-за таких дебилов и получаются самые мразотные генералы. Подумался Анатолию. «За мной! Вперед!» – орал капитан, засевшим арыке «Я приказываю! Встать и за мной!» «Да чтоб тебя! Где наш капитан?» – орал киборгин. «Он к соседям пошел с танкистами связываться», – доложил младший сержант Клим. «У нас рацию расхреначило». «Да твою ж мать!» «Лейтенант! Матросы! Я приказываю атаковать!» Совсем уже взбеленившись, орал капитан второй роты. «Отставить! Отставить!» – в свою очередь орал Анатолий, срывая со стены арыка первых подчиненных, что стали неуверенно взбираться наверх. «Ты охренел, лейтенант!» «Это неподчинение приказу старшего по званию в боевых условиях! Это трибунал! Тебя расстреляют! Да я сам тебя сейчас шлепну!» Капитан стал лапать рукой кобуру с пистолетом, забыв, видимо, что в руках у него автомат, и произвести расстрел из него гораздо сподручнее. «Да срал я на твои идиотские приказы, дебил ты кусок! Ты реально не понимаешь, что гонишь людей на убой!» Капитан вытащил таки ПМ и нацелил на Киборгина глядя на него с исказившимся лицом. Понятно, что эта разборка офицеров сорвала атаку, и все, присев или даже упав на землю, ошалев смотрели на происходящее, не веря своим глазам. Анатолию даже в этот момент неуместно подумалось, что бойцам будет что вспомнить на старости лет. Чуть помедлив, поднял автомат старший сержант Спицын и нацелил его на капитана. Вслед за ним подняли оружие еще пара человек. — Это... Что хотел сказать капитан, осталось неизвестным, так как его заглушили звуки взрывов. «Бабах! Бабах! Бабах!» Начали рваться танковые снаряды метрах сорока. В небо поднималась земля, выворачивала деревья и просто разносила стволы в щепу. Во все стороны летели срезанные ветви и сорванные с ветвей ударной волной плоды. «Ну, смотри, долбоящер!» орал киборгин, перекрикивая звуки взрывов. — Если бы мы сейчас бросились в атаку, как ты приказал, то сейчас сам потерял бы уже половину своих людей и нас бы покрошил до кучи. Это тебя, ушлепка сраного, надо под трибунал отдавать. — Бабах! Бабах! Тут дополнительно застрочили пулеметы БТРов, и сад Израильского превратился в ватский. — Что тут происходит? — издали закричал капитан Аникеев. За командиром роты кто-то сбегал сообщил об острой конфликтной ситуации, и он поспешил к своим. «Киборгин! И почему я не удивлен? Бабах! Бабах! Бабах!» Капитан второй роты выглядел уже не так грозно и уверенно. Его подчиненные смотрели на своего капитана хмуро, а некоторые с откровенной ненавистью. Не дураки. И тоже прекрасно поняли, чем им грозило продолжение лихой атаки погони. «Я жду ответа. Лейтенант!» «Вот этот!» Горе-герой решил в лучших традициях Великой Отечественной войны кинуться на врага в штыковую, и нас за собой хотел утянуть. Ну и сам смотри, к чему это могло в итоге привести. Бабах! Бабах! А Никеев, переведя взгляд на своего товарища, только покачал головой. Танкисты, наконец, перевели огонь дальше по фронту. Но пейзаж после нескольких залпов пяти Т-55 и очередей БТРов весьма доставлял. Толя, сходи куда-нибудь. «И вы тоже, бойцы, погуляйте!» Киборгин понятливо кивнул и удалился. Вместе с ним ушли матросы, чтобы капитаны между собой перетерли вопрос. «Откуда мне было знать, что ты огонь танков вызовешь?» – оправдывался несостоявшийся герой. «Да какая разница! Они же ворых бы попрыгали и встретили бы тебя шквальным огнем! Но ты чего в самом-то деле?» Что ответил на это командир второй роты, Анатолий уже не слышал.